Глава 22. «Вы уверены?» — спросил меня маг невысокого роста в синем костюме. «Если окажется, что кто-то из младших — убийца, это будет большим ударом по нам». Я с пониманием кивнул, наверное, самому адекватному магу, которого я видел с появления меня в этом мире носителей. Невысокий, сухонький старик с причудливой палкой в виде птицы жестом указал на чашку передо мной. «Вы так и не притронетесь?» — на его лице читалась лёгкая обида. «Маргарита старалась». «Простите», — улыбнулся я, обхватив двумя руками небольшую керамическую чашку. «Совсем забыла напитки». «Зря», — тут же заулыбался старик. «Молочный, лучший из наших полей, между прочим». «А где ваши поля, если не секрет?» Старик чуть горделиво выпятил грудь, на которой блестела серебром эмблема с гнездом, Поправил закрученные усы, маленькие очки на носу и заявил. «Алтай, у меня больше 30 гектаров». Договорить он не успел. В небольшую померка магов на уютную гостиную зашли сразу четыре мага. Молодые, мои ровесники, которые явно никогда серьезно не дрались однако, несмотря на это, они не пытались показать свой статус, не было надменных взглядов, а уж тем более чего-то оскорбительного в мой адрес, чего я подспудно ожидал. Они синхронно в один голос поздоровались со мной, а когда Юрий Юрьевич, так звали владельца этого рода Гнездиловых, дал добро, парни быстро оказались рядом со мной на диване и начали засыпать вопросами, как только узнали, кто я такой. Внуки Юрия Юрьевича были похожи друг на друга, как на подбор, хотя между ними год — разница. Понарастающий. И самый младший, как мне показалось, выглядел самым сильным. Все до единого маги огня. Сила, так скажем, тоже виднелась понарастающей. И слабых магов среди них просто не было, что уж говорить про старика, чье сердце буквально пылало энергией. Семья хорошая, по всем меркам. Большая, но детей почти нет. Старшие сыновья старика живут по всей стране и ведут честный бизнес. А самый младший был единственным, кто женился, и на свет появились эти четыре ахламона, как их с теплотой в голосе называл Гнездилов. Сам младший погиб семь лет назад вместе с женой при загадочных обстоятельствах. Здесь, на загородной вилле, не было больше магов. Вообще. «Как вы понимаете, спустя полчаса беседы с Гнездиловыми заговорил старик, у нас нет ни резона, ни желания кому-либо навредить». «Я тогда все равно не понимаю». Я поставил опустошенную чашку. «Зачем вашей жене потребовались наемники? Ведь она уже старая. По магазинам, учитывая нашу ораву внуков, не находишься. Вы бы только видели, сколько тележек и пакетов мы выгружаем еженедельно». Понимая, что я здесь ничего не добьюсь, да по итогу ничего не найду, постарался поскорее слинять от общительного аристократического рода. И то, что я услышал от одного из внуков перед тем, как уйти, насторожило меня. Точнее, я услышал его шёпот. Всё же мой слух куда лучше, чем у обычного человека». Леонид вроде бы прошептал своему старику очень неоднозначную фразу. «Почему ты сказал, что нас всего четыре?» Поворачиваться и выяснять я не стал. Не признаются в любом случае, а пытать. Что ж, я этого не могу себе позволить на чужой территории. Но чутье меня не подвело. Когда я вышел из здания, отошел метров на сто за территорию, где меня дожидалось такси, на третьем этаже огромного особняка я увидел мага. Мага, который пристально следил за мной. Кто это был из четверых внуков? А может, их было больше? Кактус надавил на мою грудную клетку так, что я проснулся из-за чувства удушья. Он пялился на меня своими ярко-зелеными глазами, сидя на моей груди. Смотрел, пристально смотрел. «Ничего не хочешь мне рассказать, Ярослав?» Ворчливый голос был не самым желанным для моих ушей, особенно ранним утром. «Ты так кричал во сне, словно тебя резали». «Кошмары», — ответил я, окончательно просыпаясь. «Последнее время меня мучают кошмары. Тебя мучает совесть», — зевнул он. «Ты когда последний раз покупал мне что-нибудь вкусное? Совсем забыл о бедном домашнем животном». «И ты ради этого меня разбудил?» Дожидаться ответа не стал. Чуть приподнялся, скидывая с себя наглую животину, слез с кровати, потянулся и протяжно выдохнул. Лишь после того, как окончательно пришёл в себя и почистил зубы, понял, что меня беспокоит зуд в груди. Распахнул халат и очень сильно удивился. На груди было множество следов от порезов, словно меня кто-то заживо терзал. А не кактус ли часом? Почти бегом ворвался на кухню, где Аня уже вовсю готовила завтрак, глазами нашёл кота, нагнулся к нему и за шкирку вытащил из-под стола. Недовольный таким отношением к своей личности, кактус попытался раскрыть свою пасть, как пеликан, чтобы что-нибудь мне откусить. Но не мог дотянуться. Я держал его на вытянутой руке. А когда показал следы от когтей на моей груди, сделал вид, словно впервые видит. Аня же внимательно рассмотрела порезы и заявила, что они даже по глубине и ширине когтей не кошачьи. «Это что, я сам себя?» – спросил я, опуская кота на место. Тому, к слову, это и нужно было. Зубастая пасть клацнула в сантиметре от моей ноги, отчего я машинально дернулся назад, схватил тапок и замер. Картина была не очень правильной. Обвинил кота, грубо поднял воздух, и еще и держал, как нашкодившего сорванца. «Прости», — вяло улыбнулся я. «Просто сопоставил факты». «Ага, факты», — огрызнулся тот, прижимая уши к макушке. «Ты бы это орудие пыток из рук убрал?» Забавно он обозначил тапок в моей руке. Раны начали затягиваться сразу, как начался приём пищи, а через пару минут, как я умял порцию яичницы, от них не осталось и следа. А уже после мы, наконец, все поговорили. Так как я вернулся поздно, то застал обитателей моей квартиры уже спящими. Поэтому о том, как я провёл день, особо не с кем было поделиться. И когда я начал, на меня смотрели две пары удивлённых глаз. Начиная от момента, где я стёр память Лени и заканчивая походом Гнездиловым, никто не посмел меня перебить. Хотя, судя по выражению морды кота, тот требовал обоюдной беседы. И стоило мне закончить рассказ, начался полноценный допрос. Как я смог понять свою силу, как я вижу её проявление и всё в том же духе? Кактус засыпал вопросами за двоих, когда Аня просто с какой-то глупой улыбкой чуть ли не в рот мне смотрела. И было отчего. Она видела во мне силу, большую силу. «Все сводится к тому», — спустя минут десять болтовни подытожил кактус, «что твои гнездиловы скрывают еще одного отпрыска. Что-то на моей памяти было связанное с ними. То ли смерть чья то ли неуравновешенный маг. Не могу вспомнить». «Не смерть его родителей», — попытал я счастье, чтобы натолкнуть его на правильный ход мыслей. Старик сказал, что они оба погибли. «Может», — кот вильнул хвостом. «А может и нет. Хоть убей, не могу вспомнить». «Жаль», — честно признался я, хлопая себя по карманам халата. Мне не послышалось. Телефон, который лежал в правом кармане, завибрировал. Уведомлял меня о входящем вызове. Каково же было моё удивление, когда я увидел абонента. И что этому магу от меня надо? Да ещё и в такое время. Вышел в свою комнату и взял трубку с третьего дозвона. Евгений Михайлович собственной персоной был сразу, скажем, не рад, что я заставлял его ждать. «Ярослав, по моим расчётам ты не спишь в это время», честно признался он. «Какого чёрта ты трубку не берёшь?» «Вы мой начальник?» — честно нахамил я. «Помнится, нет». «Ты работаешь на нас». «Я работаю на Лааны и Владимира Петровича, а не на вас», — ответил ему на это я. «Что-то хотели?» «Ну, раззвоню!» — послышалось недовольное бормотание. «В общем, через десять минут за тобой приедет мой человек. Вопросов не задавай, просто садись в машину и досыпай, пока он тебя везет на точку». «На какую точку?» удивился я причудливому термину. «Вот приедешь и узнаешь». На этом он, даже не прощаясь, положил трубку. И тут же перезвонил, чтобы сообщить мне, что в институт я сегодня не еду, и об этом он тоже позаботился. Бурдин не обманул меня. Я вышел ровно в указанное время и застал около своего подъезда чёрную машину бизнес-класса. Впрочем, отмага другого класса автомобиля и не нужно было ожидать. Они всеми своими действиями пытаются показать, насколько они выше остальных. К богатству и технике это тоже относилось. Шофёра, который повёз меня в восточную часть города, где я почти никогда не был, я так и не видел. Его скрывала пассажирская шторка. Единственное, что я мог сказать о нём, это только то, что он много кашлял и не был магом. Сердце его я не видел. Меня повезли мимо частного квартала, где, судя по домам, жили бизнесмены и богатые предприниматели. А затем машина повернула в сторону ленточного бора, который закрывал наш город по восточной стороне от остального мира Востока. И уже там, выехав на проселочную дорогу, я примерно представлял, куда и зачем мы едем. Спустя полчаса бездорожья я подтвердил свои догадки. Мы приехали к небольшому, частному, судя по охране, ангару, где я уже видел улыбающегося сильнейшего мутанта. Жожоба приветливо открыл мне дверь, чего не позволил бы себе маг. От души пожал мне руку и, не говоря ни слова, повёл мимо вооружённых людей. Обычных людей, к слову. Территорию вокруг ангара закрывала металлическая сетка «Рабица». На большой площади, кроме ангара, забора и людей, стояли пятиметровые смотровые башни, выполненные из металла и закрытые профлистом, небольшие вагончики бытовки и самый настоящий БТР. Если бы БТР я не увидел, то и не понял бы, что мы на территории самых обычных наемников. Человеческих, разумеется. На подходе к огромному окрашенному ангару нас встретили первые важные люди, если не считать вооруженную охрану. Две женщины одинаковые во всем, даже в выражении лица. Их приталенные черные костюмы создавали им образ секретарш. Но в этом я ошибся. Сняв очки, обе испытывающие оглядели меня, попытались заглянуть в душу, не сводя своего взора с моих глаз, а затем заговорили. «Вы уверены, что он справится?» Строгий голос принадлежал женщине с чёрными волосами. Впрочем, только цветом волос они и отличались. «Справится», — улыбнулся Владимир Петрович. «Этот мальчик, пожалуй, один из сильнейших девиантов, которого я знаю и с которым я работал». «Девиант?» Удивилась вторая с голосом чуть попроще. «Вы же говорили, что он мутант». «Слукавил», — театрально развел руками мутант. «Разница-то». Переводя взгляд сильнейшего мутанта на этих двух, нет, не людей, носителей, я пытался понять, что же они мне приготовили. Моего согласия на это, разумеется, никто не спрашивал.